Глава пятьдесят Мы сели за стол в шестером, поскольку мистер Ноак тоже спустился к обеду. Он, по его словам, быстро шел на поправку и надеялся, что не станет злоупотреблять гостеприимством мистера карсуала дольше, чем до конца недели. Хозяин, в свою очередь, охал, ахал и заверял, что будет только рад, если мистер Ноак останется навсегда. Да, обед выдался скучным. Но к не из тех людей, кто имеет обыкновение первым заводить разговор. Карсволл казался взволнованным и необычно тихим, что натолкнуло меня на мысль, так ли гладко проходят переговоры о продаже собственности в Ливерпуле, как он надеялся. Из письма, которое я писал под его диктовку, я понял. Что-то происходит, но трудно с уверенностью сказать, что именно. Мисс Карсволл ковыряла вилкой в тарелке и жаловалась на головную боль. Миссис Ли мало говорила, зато много ела. Софи смотрела в тарелку и редко открывала рот. Должно быть, потеря поклонника стала для нее ударом. Я подозревал, что она неравнодушна к капитану Руиспиджу, но не догадывался, что ее чувства настолько сильны. Это явилось для меня горькой пилюлей. За обедом Карсуол все больше пил и все меньше говорил, а после ухода дам и вовсе погрузился в угрюмое молчание. Однако, когда мы, оставшись втроем, пододвинули стулья поближе к огню, мистер Карсуэлл обратился к мистеру Ноаку и сделал очевидную попытку проявить вежливость. Вскоре я понял, что это не случайно. Мистер Карсуэлл надеялся завершить сделку по Ливерпулю до отъезда мистера Ноака. Он заговорил о преимуществе ведения дел напрямую, а не на расстоянии, тем более через посредников, и намекнул, что готов слегка снизить цену в случае быстрого завершения сделки». Отлично, конечно, что мисс карсволл выходит за баранета с огромными доходами от аренды и угольных шахт, но матримониальный союз наследников двух состояний всегда влечет за собой массу деловых соглашений и трат, и мистер карсволл не мог перестать думать о них. Ноак слушал его речь, время от времени кивая и понемногу отхлебывая вино. карсволл поднимал бокал за бокалом, но Ноак, сославшись на то, что еще не до конца здоров, Заметил, что в его случае можно обойтись глотком вина вместо целого бокала. Он и впрямь выглядел не самым лучшим образом. И хотя увещевания мистера Карсула конца и края не было видно, мистер Ноак извинился и сказал, что ему нужно лечь спать пораньше. Во время разговора, по сути своей конфиденциального, они не обращали на меня ни малейшего внимания». Для мистера Карсуала я был всего лишь наемным работником, посему имел на чувство не больше прав, чем лошади, запряженные в его карету, или стул, на котором он сидел, или судомойка, чистившая овощи на его кухне. Пока они беседовали, я оставался наедине со своими мыслями, которые текли своим чередом. Я испытывал неловкость и даже чувство вины. После ухода мистера Ноака мы с мистером карсуалом присоединились к дамам в ледяной пустыне-гостиной». Софи сидела в уголке поодаль от остальных и читала. Миссис Ли пила чай. Мисс Карсвул попросила меня сыграть с нею в трик-трак. Мы пододвинули стол, разложили доску и молча сыграли две партии. Но я был благодарен за то, что отвлекся. Миссис Ли захрапела в кресле перед камином. В середине третьей партии Софи ушла к себе». С несвойственной ему галантностью мистер Карсуэлл поднялся, открыл перед Софи двери и вышел вслед за нею из комнаты. «Ваша очередь», — сказала мисс Карсуэлл. Кости с грохотом упали на доску. Я поднял руку, приготовившись сделать ход и съесть шашку мисс Карсуэлл, понимая, что победа у меня в кармане. Я поднял голову и увидел, что она смотрит прямо на меня, играя с медным локоном. На мгновение между алыми губами мелькнул и тут же спрятался кончик языка. Она игриво зажала локон между пальцами, а на меня нахлынули постыдные воспоминания о мисс карсуол в пеньюаре, расчесывающей рыжие волосы. И я знал, что она хотела напомнить мне, как играла тогда в распутницу, стоя перед окном в Фенделхаусе. Через мгновение раздался чей-то пронзительный крик — Налет интимности тут же исчез с лица мисс Карсуэлл, и я увидел, словно в зеркале, то замешательство, которое и сам испытывал. Я отпихнул позолоченный стул с такой силой, что он опрокинулся. Миссис Ли пошевелилась, храп на секунду прекратился, а потом возобновил свой безмятежный ритм. Я подбежал к двери и рывком распахнул ее. В холле Стивен Карсуэлл навис над Софией, как косматый медведь. Его лапища обнимало ее за талию, а голова наклонилась к ее личику. «Только один!» — бормотал старик. «Пока только один, красавица моя!» София увидела меня, и выражение ее лица изменилось. Карсвол отвернулся от нее. Я подскочил и схватил его за воротник и за рукав, попытался вывернуть ему руку, но он не ослабил хватку. Его лицо потемнело, стало лиловым, почти черным. «Ах, вы мерзавец!» — заорал Карсуол на меня. «Вы что, не видите, что я делаю?» «Миссис Франт закашлялась и задохнулась бы, если бы я не постучал ее по спине!» Его оправдание звучало настолько нелепо, что я даже не нашелся, что ответить. Мои руки разжались. Карсуол отпустил Софи, и она открыла рот, словно собиралась что-то сказать. Ее щеки горели огнем, дыхание участилось. Карсуол снова повернулся к ней. «Разве не так, дорогая? А теперь не смею задерживать. Вам нужно еще сказать спокойной ночи, Чарли. Нашему дорогому маленькому Чарли, да? Он будет ждать!» В его голосе явственно звучала угроза, глаза Софи расширились от ужаса. Не сказав ни слова, она повернулась и побежала по ступеням наверх. «Прошу прощения, сэр», — быстро сказал я. «Я услышал чей-то крик и подумал, что вам нехорошо». Тяжело дыша, Карсуэлл бросил на меня недобрый взгляд. «А теперь, мистер учитель, пойдемте кое-что обсудим». Я через плечо посмотрел на мисс Карсуэлл, закрывающую двери в гостиную. Что именно она видела или слышала? Я прошел за мистером Карсуэллом в библиотеку, где он бросился в кресло у камина. Он был, как обычно, пьян, но сейчас похоть сменилась холодным расчетливым гневом. Старик жестом показал, что я должен встать перед ним, словно преступник, перед судьей. Я не позволю, чтобы слуги трогали меня своими грязными лапами, сказал он. Вы взорвались, сэр. Запомните, здесь я хозяин. Слышите, хозяин! Я решил, что не буду ради сохранения приличий цепляться за спасительную ложь. Вы вели себя неподобающим для джентльмена образом. «Учить меня вздумали!» — прошипел карсуол «Я этого не потерплю, понятно?» Он посмотрел на меня и прикусил губу. «Если бы не опасность скандала, то я бы подал на вас в суд за оскорбление. К несчастью, подобный поворот событий еще больше расстроит наших дам. А вы и так их достаточно расстроили сегодня вечером. Вы покинете мой дом завтра утром, Шилд. Вам ясно?» «С Эдгаром?» «Нет!» — взревел Карсуэлл. «Неужели вы думаете, что я доверю вам сына мистера Аллана после случившегося? А еще я напишу мистеру Брэнсби, что ваше поведение в Монкшиле оставляло желать лучшего!» Я ничего не ответил. «Что можно возразить тирану?» «Кучер отвезет вас в Глостер. Я распоряжусь, чтобы вас никогда более не пускали на порог моего дома. А если вы попытаетесь сюда проникнуть, то я велю спустить на вас собак!» Я медленно двинулся к выходу. «Стойте! Я еще не разрешил вам уходить!» Я повернулся к Карсволу. Меня трясло от злости, но я понимал, что не должен позволять себе ничего лишнего. Ради Софи и ради меня самого. Я слишком часто видел результаты необдуманного удара или опрометчивого слова. Я вспомнил сержанта-вербовщика с бокалом бренди в одной руке и королевским шиллингом в другой и медаль «Ватерлоо», поблескивающую и переворачивающуюся в воздухе перед тем, как попасть в щеку офицера в гайд-парке. Возможно, я все-таки чему-то научился. — Если я больше у вас не работаю, сэр, то мне не нужно ждать, пока вы разрешите мне уйти. Я поклонился. — Доброй ночи.